Антуанетта Новак поступила к Каупервуду в качестве личного секретаря и стенографистки чуть ли не со школьной скамьи. Среднее образование она получила в училище на западной стороне, после чего окончила еще коммерческую школу. Как нередко бывает с детьми иммигрантов в Америке, она выросла и расцвела здесь на диво. Трудно было поверить, что это стройная и гибкая красавица, всегда со вкусом одетая, прекрасно знающая стенографию, бухгалтерию и всю конторскую работу, дочь бедного поляка, который работал сначала в юго-западной части Чикаго на сталелитейном заводе, а потом открыл в польском квартале третьеразрядную ловчонку и стал торговать табаком, газетами и пищебумажными принадлежностями продажи игральных карт, да комнатка за лавкой, где посетители могли посидеть и при случае перекинуться в картишки, по существу были единственными доходными статьями этого предприятия. Антуанетта, кстати сказать, ее звали Минка, а имя Антуанетта она просто вычитала в Чикагской воскресной газете. Тоненькая брюнетка, Мечтательная, честолюбивая и полная надежд на будущее, не прослужив и недели на новом месте, стала восхищаться Каупервудом и, затаив дыхание, следила за каждым его смелым ходом в войне с газовыми компаниями. Быть женой такого человека, думала она, завоевать его любовь или хотя бы привлечь его внимание, какое это должно быть счастье! После серенького мирка, ее детства и юности, он казался ей сереньким по сравнению с теми высшими и недоступными сферами, о существовании которых она начала догадываться, глядя на своего нанимателя. И после ничем не примечательных людей в конторе по продаже недвижимости, где она работала некоторое время до того, как поступить сюда, Кауперут всегда прекрасно одетый Сдержанный, спокойно самоуверенный не мог не затронуть самых чувствительных струн ее чистолюбивой души. Однажды она видела, как из коляски вышла Эйлин в коричневом костюме, соболях, элегантных лакированных ботинках и меховом токе с длинным темно-красным пером, торчавшим над головой, словно шпиль или лезвие кинжала. С первого же взгляда Антуанетта ее возненавидела. Чем она хуже? Почему так несправедливо устроен мир? И что за человек Каупервуд? Как-то вскоре после открытия комиссионной конторы в Чикаго Каупервуд продиктовал ей свою биографию, несколько смягчив факты и велел разослать по одному экземпляру в редакции чикагских газет. Антуанетта засиделась за перепиской, поздно вернулась домой, и ночью ей приснился сон, в котором искаженно, как всегда бывает в снах, повторялись дневные впечатления. Ей снилось, будто она сидит за своим столиком в роскошном кабинете Каупервуда на лосаль стрит а он стоит подле нее и спрашивает «Что вы обо мне думаете, Антуанетта?» Она смущена, но отвечает храбро. Во сне она была страстно в него влюблена. И я, права, и сама не знаю. Тогда он взял ее за руку и погладил по щеке. И тут она проснулась. А потом долго лежала и думала, как возмутительно и обидно, что такой человек сидел в тюрьме. Как он красив! Он женат во второй раз. Может быть, его первая жена была нехороша собой или глупа? Эти мысли не покидали Антуанетту и даже утром на работе. Она никак не могла от них избавиться».